Однако и теперь надо бороться, иначе ничего хорошего не получится. Ее отец не желал слушать никаких возражений, думая лишь о своей выгоде и желая поскорее избавить себя от всяких забот о единственной оставшейся у него дочери. Шагая в чулках по холодным каменным плитам холла, Фиби бурчала что-то себе под нос, осуждая подобных людей и их поступки, не позволяя в полной мере проявиться страху, который испытывала от того, что задумала и уже начала осуществлять, ведь это полное безумие решиться на то, чтобы зимней ночью удрать из дома неизвестно куда, и все же это лучше, чем брак с человеком, который тебя ни раньше, ни теперь Почти не замечает. Тяжелая дубовая дверь холла была заперта на всевозможные засовы. Фиби опустила на пол котомку и башмаки, и обеими руками взялась за железную перекладину. Ей удалось сдвинуть ее в сторону, удержав в металлических скобах. Теперь нужно было откинуть еще два засова, тяжеленных и способных произвести шум. Ей это удалось. Даже испарина выступила у нее на шее и на груди. Сейчас она уже не думала ни о чем, кроме огромной злой двери, преграждающей путь к благословенной свободе. Осторожно и бесшумно Фиби отворила ее. Порыв холодного ветра заставил девушку поежиться. Она глубоко вдохнула, задержала дыхание. Что теперь? Внезапно дверь с треском захлопнулась. Кто-то протянул руку у нее над головой и закрыл дверь. Фиби в изумлении смотрела на эту неподвижную руку, на запертую дверь. Что это? Откуда? Удивление сменилось испугом, когда она спиной ощутила чье-то тепло и поняла, что ни вперед, ни назад пути нет. Задрав голову, она внезапно встретила тоже удивленный, одновременно раздраженный взгляд человека, предназначенного ей в мужья. Кейто, маркиз Гренвилл, молча взирал на нее. Когда он заговорил, голос его показался слишком громким в полутемном холле в мертвой тишине. — Что, позволю знать, ты здесь делаешь, Фиби? Усиленные размерами и высотой холла звуки несли словно с неба и заставили Фиби дрожать всем телом. Некоторое время она неподвижно стояла с открытым ртом, весьма напоминая деревенскую дурочку, и вдруг выпалила. — Я собиралась погулять, сэр? Кейто с недоумением уставился на нее. — В три часа утра? Не выдумывай. Взгляд его сделался суровым, глаза сузились, когда он разглядел валявшиеся на полу котомку и башмаки. — Погулять, говоришь? — язвительно переспросил он. — Прямо в чулках, да? — Он положил руки ей на плечи, оттащил ее от двери и снова задвинул все засовы и задвижки, причем их раздражающий ляск прозвучал в ушах Фиби зловещим погребальным звоном, который похоронил все ее надежды. После этого маркиз Гренвилл поднял с пола катомку и, коротко кивнув, направился к двери, ведущей из хола к нему в кабинет. Фиби бросила взгляд на свои башмаки пожала плечами и, оставив их на полу, последовала за хозяином дома, уставившись в его широкую спину, скрытую под бархатным, с меховой оторочкой халатом, который тяжело падал ему на ноги. Отнюдь не босые и не только в чулках. Значит, он еще не спал. Ведь она кралась к дверям бесшумнее, чем мышь, Надо же! А ей в голову не пришло, что кто-то может бодрствовать в эти предрассветные часы. Войдя в свой кабинет, Кейт первым делом швырнул на стол котомку Фиби, причем с явным презрением. Резко повернувшись к ней, так что меховые полы халата едва ли не со свистом обвелись вокруг ног, он проговорил.